В дальнейшем время незаметно прошло в беседе о текущих событиях, а к вечеру мы пустились в обратный путь, подгоняя мулов, чтобы попасть в город до закрытия ворот и не иметь приреканий с городской стражей. Мы спешили и перегнали в пути того самого поселянина, который покинул жилище и куда-то брёл с семьёй. нагрузив на осла всё своё имущество и отдав, вероятно, значительную сумму вырученных денег в уплату долга магистру. Однако темнота застигла нас ещё в пути, и тогда мы неожиданно увидели на чёрном небе комету, которая была подобна огненному мечу архангела и тихо плыла в небесных пространствах. Потрясённые страшным зрелищем, мы вздыхали, но вдруг земля под нашими ногами заколебалась, и муллы в страхе остановились. Мне показалось, что наступает конец мира. Глухой и тяжкий грохот донёсся до нашего слуха. Дмитрий Ангел схватил меня за руку. Неужели это рухнул купол Софии? В душевном смятении ему никто не ответил каждый опасался за жизнь за судьбу близких за участь своих жилищ но падение купола такого храма было бы равносильно мировой катастрофе этого не мог охватить человеческий разум лев диакон произнёс на земле должно случиться нечто страшное сама природа возвещает нам о каком-то важном событии Может быть, предсказывает падение Херсонеса? В тот день мы много говорили о Херсонесе. Город находился в крайне стесненном положении, и в призывах херсонесского стратига о помощи слышалось отчаяние. «Что же теперь будет с нами?» — спросил стихотворец, готовый заплакать от волнения. «Разве этот город не оплот наш, не новый или он?» Дмитрий писал стихи, легко впадал в преувеличение, объинял себя красивыми словами. Магистр вздохнул: а главное, кто будет доставлять нам соль с Борисфенских солеварен и дешёвую солёную рыбу для константинопольского населения? Лев диакон показал рукой на комету. Н неумолимо плывшую как чёлн в мировом пространстве историк считал себя знатоком в области предвестий видите небеспричина посетила нас небесная гостья я неоднократно бывал в Херсонесе и хорошо знаю этот шумный торговый город жители его коварны туги на веру лгуны легко поддаются влечению всякого ветра как писал о них еще епископ Епифаний, они жалкие торгаши и не способны на великое. Торжище их душа, наживы, смысл жизни и цель всех трудов. Нельзя доверять им ни в чем. Разве не нашелся среди них изменник, как я выяснил это потом, Тот самый пресвитер Анастас, что пустил в лагерь русов стрелу с указанием, в каком месте надо перекопать трубы подземного акведука, чтобы лишить осуждённых воды. Впрочем, теперь я уже спокойно смотрю на события и понимаю, что он действовал так потому, что был варвар по рождению или ждал награды от Владимира. Но в те дни моё сердце кипело от негодования. расположенной на берегу Понта, на пересечении важных торговых путей из скифии и хазарии в Константинополь, обнесённой стенами из прочного желтоватого камня, укреплённой башнями и военными машинами, счастливый обладатель бесподобной гавани Херсонес сделал себе богом золотого тельца. Его белые корабли, освобождённые от пошлин, доставляют нам рыбу и соль В устье Брысфена жители Херсонеса владеют значительными рыбными промыслами и солеварнями. Права на них оговорены в особых соглашениях с руссами. Через рынки Херсонеса проходят товары из скифии: меха, рабы, кожи и конь, которых продают там дикие кочевники, а с востока благовония и пряности. Мы же доставляем туда вино, материи и прочие изделия искусных греческих ремесленников но жадный и беспокойный город был всегда склонен к возмущениям и неоднократно убивал своих епископов и стратигов дальновидные поселенцы заключая договоры с варварами неизменно упоминали в них что В случае восстания херсонитов они обязаны подавить мятеж и привести их к повиновению власти, поставленной от Бога. Об этом упоминается в сочинении об управлении империей. Константин Багрянородный, царственный автор, советует своему сыну Роману, для которого была написана книга Как надо действовать в случае отпадения Херсонеса, Для этого достаточно захватить в столице и в гаванях по Флагонии Херсонесские корабли, запретить продавать в Херсонесе пшеницу и прекратить всякое сообщение с Плостровом. Предоставленные собственной участи херсониты должны погибнуть. Ну, во всяком случае, всё в этом городе зиждется на прибыли, и когда вспоминаешь о Херсонесе, видишь, что ничему не предаются люди с таким прилежанием, как торговле. По Борисфену и по далёкой русской реке, впадающей в Хазарское море, плывут многочисленные ладьи с товарами, встречаясь в пути с другими ладьями, купцы перекликаются: "Откуда вы плывёте? Из Самокуша?" Не видели ли вы в фулах хазарского купца Исаака Самана? Видели, закупает Михаил воловьи кожи. В какой цене эти перки кожи? Цены на кожи поднимаются. Но торговцы пользуются не только кораблями. В хазарских солончаках движутся караваны верблюдов, люди идут неделями, не встречая человеческого жилья. Но вот впереди поднимается пыль над дорогой, и скрипят колеса встречного каравана, валы тащат огромные повозки с товарами, купцы останавливаются, с опасением осматривая друг друга, потом завязываются разговоры. Точно ли что в томатархе чума? О чуме мы не слышали, но верно, что люди страдают там желудком, и многие умирают. Не встретили ли вы на своём пути кочевников? Не встретили. А что происходит в Херсонесе? Белые чешурки идут хорошо, в большом спросе перец, цена на кожу поднимается. Не видели ли вы в фулах хазарского купца Исаака Самана? Видели. Покупает в Аловии кожу. Сколько раз я ходил по улицам Херсонеса, бродил по его торжественным, с удивлением взирая на торговую суету. Уже на рассвете продающие стекаются на городской рынок, где между колоннами висят перекошенные разновесами железные весы, а на каменных прилавках лежат похучие кожи, Злавонные сыры, меха, серебряные чаши, мешочки с янтарём, женские украшения, амфоры с перцем, сосуды с мускусом, расшитые грифонами и цветами греческие материи. У базилики Святой Богородицы в меняльных лавках, разжиревших скопцов, звенят на мисмы и милярисии. люди самого различного облика ромеи и варвары и иудеи и персиани хазары армяне и жители далёких сороцинских городов бродят среди этих товаров спрашивают о ценах торгуются клянутся всеми святыми перуном и мечом магомета продают и покупают На рынке у Кентарийской башни торгуют вином, пшеницей и оливковым маслом, а у башни Синагры продаются кони и ослы, рогатый скот и жирные бараны. Верблюды торжественно входят в городские ворота, с тяжёлыми вьюками на горбах, гордо подняв маленькие головы. Позванивая колокольцами и амулетами, они идут один за другим на базарную площадь. В порту торговые корабли нагружаются рыбой и мехами, чтобы при первом же попутном ветре плыть в Константинополь или в порты Азии. Всюду разговоры о наживе, о прибыли, об удачном лове, о ценах на беличьи шкурки, доставленные из холодной скифии русскими купцами, Продавец обманывает покупателя, а покупающий может быть платит серебром, похищенным из церковной сокровищницы. Зернохранилища, солеварни, склады и масличные точила важнее здесь, чем базилики. Разве способны эти жадные и лживые люди на великие деяния? но магистр леонтий хрисакефал лукавый старик поблескивая чёрными полными ума глазами говорил когда речь заходила о херсонесе хороша херсонесская рыба любит рамее рыбку что может быть приятнее рыбной похлёбки с чесноком и перцем для него всё ясно и просто в мире Херсонесская соленая рыба — дешевая пища для черни и воинов. Чтобы покупать ее, нужны деньги. Деньги достает государство взиманием налогов и пошлин. Всю жизнь шуршит магистр бумагами, макает тростник в чернильницу, пишет доклады и списки. Все это для пользы ромеев. Египетский монах Косьма Ирина Дикий Плов, совершивший в дни императора Юстина путешествие в Эфиопию и написавший ужасным слогом христианскую топографию, в своей книге уподобил мир скинии завета. Земля четырёхугольная и представляет собою плоскую равнину, подобную горнице, в которой свод небеса. Землю со всех сторон окружает океан. По ту сторону его жили в раю Адам и Ева. Солнце — раскаленный шар, возникший из небытия в четвертый день творения, освещает мир днем, луна — ночью. В час заката солнце прячется за коническую гору, расположенную на далеком западе. Мы все живем в этом ограниченном океанном мире, Василевс, патриарх, патрики и стратиги, епископы, простые башмачники и овчары, Дмитрий, ангел и Никифор Ксифий, Лев, диакон и я. Люди привыкли к незначительному пространству, а меня это низкое небо сковывает, как железом, порой хотелось бы разорвать его руками. прободать тризубцем, посмотреть, что скрывается за его голубой прелестью, где конец земли, существует ли ещё за океаном тот материк, на котором жили наши працы. Что было бы, если бы плыть на корабле на запад до тех пор, пока не покажется земля? Что там? Магистр Леонтий посмеивался надо мной: "Умрёшь, тогда узнаешь". а пока едва хватает времени управиться с земными делами откуда у тебя такое беспокойство смотри чтобы тебя не отлучили от церкви зачем ты читаешь патрики богохульные книги Сам он плавал в земных делах, как рыба в воде, был большим стяжателем, покупал земли и виноградники, содержал в порядке свой дом, выгодно выдавал дочерей замуж, неоднократно исполнял ответственные государственные поручения, мечтал, что со временем его сделают логофетом дрома, как называется в священном дворце императорский чин, ведущий с ношениями с другими государствами. И пока мы с Дмитрием читали божественные строки о Психее, он играл с Ксифием в кости или осматривал лозы и порицал за неродивость работающих на нейвых. Мы снова двинулись в путь, но наши взоры непрестанно обращались к комете. В этом тягостном молчании я ехал на муль и размышляла о своей необыкновенной судьбе. Земная деятельность Ираклия Метафраста по трике и друнгария ромейских кораблей, какого ва сарацины называют адмиралом, началась в бедной хижине, а закончилась в мизийских ущельях, где благочестивый ослепил 15 тысяч болгарских воинов. Тогда я вложил меч в ножны и решил, что напишу эту хронику, рассказав в ней обо всём, что видели мои глаза Говоря простым языком, как в разговоре с приятелем, без метафоры и украшений, я мог бы заплыть жиром и сытое существование предпочесть очищающим нас трудам и страданиям, и как многие другие, стремиться к земному благополучию, присмакаться, ползать на брюхе, льстить сильным мира сего, откладывать в глиняный горшок мелиорисси за мелиорисси. Однако во мраке земной ночи меня Вел свет неразделенной любви. Она спасала меня от ничтожных устремлений, от чревоугодия и грубого смеха. Какая польза была мне в богатстве, если то, к чему я стремился, нельзя было приобрести ни за какие богатства мира. Голубка не захотела променять небеса на курятник.